С разрешения президента академики начали допрашивать Сережу с целью унизить его в глазах президента. Президент понимал и посмеивался. Генералы тоже стали спрашивать о глупости вроде военного потенциала наших братьев по разуму, а Удалов крепко задумался. «Он-то отлично знал, что галактика кишмя кишит разумными цивилизациями. Они к нам прилетают». Удалов тоже возили на отдаленные планеты, но это, разумеется, тайна в пределах Великого Гусляра. серёжа до своего открытия дошел самостоятельно. А раз так, скажите, почему президент вызвал в Москву именно Минца с Удаловым из Великого Гусляра, а не Пупкина с Рабиновичем из Нижней Сосинска? Совещание продолжалось еще часа полтора, и не пришло ни к какому решению.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 удалов с Минсом остались сидеть, и вскоре они с Президентом остались одни. — Нет, — сказал Президент, — с нашим народом кашш не сваришь. Я так и думал, что они ничего не придумают. Но чтобы такой степени, то даже я не предполагал. — А вы как думаете? Профессор Минс блестящую лысину и произнес. — Не мое дело судить коллег и генералов. — Но ваши мысли мне понятны. — Вот, это уж лучше, — обрадовался президент. — Достаточно сложить два и два, чтоб получилось два в квадрате. — Это надо запомнить, — сказал президент и записал слова профессора. — Смешной, понимаешь, парадокс. — Вам принесли координаты наземной цивилизации, — продолжал Минц. — И вы, как государственный человек, сделали вывод. — Я сделал вывод. — Надо лететь, — сказал президент. — Это единственный способ сегодня обогнать Америку и показать всему миру, что Россия остается великой страной. — Ну, молодец ты наш старик, — обрадовался президент. — Продолжай давай. — Но я тоже не представляю, каким образом. Начал было Минц, но тут Удалов его перебил. — Я думаю, что речь идет о минимизации. —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 — Запасов воздуха и пищи над в сто раз меньше, вес корабля в сто раз меньше, всего в сто раз меньше, — заявил Долов. — Вы гений. — А гениальность — это лишнее. У меня есть семья и другие советчики. В коллективе живу, думаем вместе. А решение приходится принимать, понимаешь, в одиночестве. Устал я, ребят, пошли, что ли, к им супруга ждет. Все приборы для корабля изготавливались на станции юных техников и в институте борьбы с вредными насекомыми. Мебель и прочие вещи было поручено изготовить в фабрике твердой игрушки. Фабрику отцепили автоматчики, прочие организации тоже охранялись. В Министерстве обороны об операции «Звезды зовут» знали три человека.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 что русская технологии и экономика такого запуска не выдержит. А если корабль пролетит сколько там миллионов километров, то он обязательно рассыплется. Так что к звездам все равно полетят американские астронавты.